глава 12 история изучения памяти где же в мозге прячется память первым кто попытался ответить на этот вопрос был Карл лли Карл лли американский психолог и физиолог специалист в области поведенческой психологии и нейропсихологии известен исследованиями связи характеристик головного мозга со способностями к обучению и механизмами памяти для этих целей Он проводил эксперименты на крысах, обучал их ориентироваться в лабиринте и пытался найти область мозга, ответственную за память животных о том, куда повернуть, чтобы найти еду. Первоначально идея Лэшли состояла в том, что память — это усиление связи между определенными зонами мозга. Скажем, в одной зоне хранится правильная последовательность движений в лабиринте, а другой — информация о том, что в конце лабиринта поджидает лакомство. Чтобы крыса правильно ориентировалась в лабиринте, ей нужно знать, куда двигаться, чтобы достичь цели. Бежать по лабиринту в правильную сторону крыса будет только в том случае, если она одновременно знает направление и цель своих действий, которые связаны между собой в единое воспоминание. Если разрушить эту связь, можно добиться того, что крыса забудет, как или ради чего ей бегать по лабиринту. Рассуждая таким образом, Лэшли стал делать разрезы перпендикулярно поверхности коры в крысиных мозгах. Он предполагал, что рано или поздно один из таких разрезов должен будет перерезать ключевую связь и разрушить воспоминания. В итоге учёный буквально исполосовал кору, перебирая вероятное расположение и направление соединений, но так и не добился успеха. Несмотря на все его манипуляции, крысы прекрасно ориентировались в лабиринте. Тогда Лэшли решил действовать более радикально. Раз не получается найти связь между зонами, надо попытаться хотя бы найти хоть какую-нибудь из зон, где формируется воспоминание. Теперь он разрушал ту или иную часть коры мозга крысы и смотрел, что остаётся от выученного поведения. В этот раз тактика сработала. Повреждения коры действительно мешали крысам справляться с заданием. Проблема, однако, состояла вот в чём. Трудности, которые испытывали крысы, оказавшись в лабиринте, увеличивались с размером внесённых повреждений. Чем больше была площадь повреждённой коры, тем сложнее приходилось крысе. Но мало зависели от того, где именно располагалось это повреждение. Складывалось ощущение, что кора головного мозга впитывает знания как губка. Если удалить небольшую её часть, общую картину происходящего можно восстановить по оставшимся кусочкам пазла в уцелевшей части коры. Если же удалена значительная часть, вероятно, дыра в памяти будет более серьёзной. И вполне возможно, залатать её на основе остатков информации уже не получится. Подводя итог своих исследований, в 1950 году озадаченный Лэшли написал, «Эта серия экспериментов дала много информации о том, чем память не является и где не находится». Рассматривая данные по поводу локализации памятного следа, Я иногда чувствую, что неизбежный вывод заключается в том, что обучение вообще невозможно. Трудно представить себе механизм, который мог бы удовлетворить поставленным условиям. Тем не менее, несмотря на свидетельства против его существования, обучение всё-таки иногда происходит. Неизвестно, как бы продолжились поиски учёных, ищущих следы памяти в мозге, если бы не случай, произошедший три года спустя. Главным героем этой истории стал Генри Моллесон, Он страдал от тяжелейшей эпилепсии и 25 августа 1953 года оказался на операционном столе. Это был последний шанс облегчить его состояние. Нейрохирург удалил большой объём вещества в височных долях с обеих сторон. Было известно, что очаги эпилепсии часто располагались в гиппокампе, который находится в глубине височных долей. До этого нейрохирурги удаляли гиппокамп и расположенные поблизости участки чтобы снизить частоту и тяжесть эпилептических припадков. Правда, операции всегда проводили только в одном из двух полушарий. Генри Моллисон стал единственным пациентом, кому удалили оба гиппокампа. Операция помогла облегчить эпилепсию, но обернулась непредсказуемыми последствиями. Генри Моллесон полностью потерял способность запоминать. Любая информация держалась в голове Генри Моллесона не более минуты, после чего исчезала бесследно если только он не повторял её про себя специально, чтобы удержать. Стоило ненадолго отвлечь Генри, как из его головы всё вылетало. Он не запоминал лица и имён медицинского персонала, не знал, какое сегодня число и сколько ему лет, о чём только что шла речь, что он недавно ел и ел ли вообще. Это не шутка. Один раз исследователи решили проверить, что будет делать Генри Моллисон, если принести ему два довольно внушительных ужина один за другим. Генри с аппетитом съел первую порцию, а когда вслед за этим ему принесли вторую, съел и её в том же неторопливом темпе, что и первую, оставив нетронутым только салат. Когда его спросили, в чём дело, он просто пояснил, что закончил с едой. Неспособность удерживать информацию дольше минуты называется антроградной амнезией. Помимо этого, у Генри Моллисона выявили частичную ретроградную амнезию. Хотя детские воспоминания у него сохранились в нормальном объёме, произошедшее в последние несколько лет он помнил хуже обычного, а события, произошедшие незадолго до операции, полностью стёрлись из его памяти. Произошедшее стало трагедией для Генри, который лишился нормальной жизни, но одновременно произвело революцию в исследованиях памяти. До этого учёные мало что понимали о работе гиппокампа, не считая факта, что он нередко становится источником эпилепсии. Теперь стало очевидно, что в этой небольшой по объему структуре, спрятанной внутри височных долей, каким-то образом формируются воспоминания, но храниться они могут по всей коре головного мозга. Вероятно, это избило с толку Карла Лэшли, который исходил из того, что записи хранения происходят в одном и том же месте, и тщетно искал следы работы гиппокампа на поверхности коры, не догадавшись проверить участки, скрывающиеся в глубине. Сколько у нас видов памяти? Память далеко не единая система внутри нашего мозга. Внутри памяти выделяют несколько разных систем, которые работают параллельно и дополняют друг друга. Это особенно хорошо заметно в случаях, когда нарушение внутри одной из этих систем приводит к тому, что у человека появляются проблемы с каким-то видом памяти, в то время как другие остаются целыми и невредимыми, продолжая работать, как ни в чём не бывало. Конечно, Генри Моллесон далеко не единственный пациент, испытывавший проблемы с запоминанием и попавший в поле зрения исследователей. Хотя его проблемы с памятью действительно поражают воображение. После операции Генри больше не мог сохранять воспоминания о том, что с ним происходит, и помнить то, что узнавал. За это отвечает декларативная память, которую он утратил вместе с гиппокампом. Декларативная память — это всё то, о чём можно сказать «я знаю что». Мы активируем её, когда мысленно обращаемся к своей внутренней картотеке произошедших с нами событий и имеющихся у нас сведений, чтобы поведать об этом в разговоре или просто использовать для любой другой цели. В свою очередь, декларативную память разделяют ещё на два типа — эпизодическую и семантическую. К эпизодической памяти относят воспоминания о том, что с нами происходило в течение жизни, обо всех взлётах и падениях, неприятностях и торжественных моментах, Они врезаются в нашу память, и мы делимся ими с близкими. Обычно люди легко вспоминают наиболее значимые вехи в своей жизни. Необычные путешествия, всевозможные первые разы, первое свидание, первый секс, первая работа, первое публичное выступление и тому подобное. Яркие праздники, выпускные, переходы с одной работы на другую, встречи с любимыми, громкие ссоры и трогательные примирения с родными, рождения свадьбы, похороны, всё, что трогает, и заставляет испытывать яркие эмоции. Семантическая память обычно не так эмоционально заряжена, но не менее важна. Сюда относится не то, что мы пережили на собственном опыте, а знания и факты, которые составляют наше представление об устройстве мира. Когда мы говорим о том, что Земля круглая, а шимпанзе и люди имеют общего предка, который жил примерно 10 миллионов лет назад, мы используем именно семантическую память. Этот вид памяти — может относиться и к какому-то конкретному эпизоду. Например, восстание декабристов, случившееся 14 декабря 1825 года в Санкт-Петербурге, вполне себе событие с конкретной датой и локацией, а не просто знание безопределённого времени и места действия. Но такие события не имеют привязки к конкретной точке времени и пространства нашей собственной жизни. Мы узнаём о них из каких-то источников, а не переживаем на собственной шкуре. На стыке семантической и эпизодической памяти иногда выделяют автобиографическую память. Сюда относятся личные сведения и факты, фамилия, отчество, дата рождения, адрес и тому подобное, и происходившие с нами события. А также устойчивые представления о том, кто мы такие, о собственных ценностях и убеждениях, которыми мы руководствуемся по жизни. Хотя Генри Моллесон полностью утратил способность запоминать события и факты, изучавшие его случай психологи, обнаружили, что некоторые виды памяти — у него всё-таки сохранились. Например, у Генри сохранилась рабочая память, и он нормально справлялся с заданиями, в которых нужно было удерживать в голове определённые данные. Например, он мог повторить за исследователем последовательность слов, цифр или букв и удерживать такую информацию до тех пор, пока его не отвлекали. Рабочая память имеет ограниченную ёмкость и для эффективной работы требует от человека сосредоточенного внимания. От неё во многом зависят интеллектуальные способности, Многие задания из тестов на IQ проверяют в том числе рабочую память. Внутри рабочей памяти выделяют несколько отдельных доменов. Наша способность к мысленным пространственным преобразованиям и работа с формами и фигурами мало пересекается с другими задачами, где мы используем внутреннюю речь. Например, когда повторяем про себя нужный текст или номер телефона, высматривая, куда бы записать эту информацию, пока она не исчезла из памяти. Кроме того, есть ещё эпизодический буфер, Он связывает другие домены рабочей памяти с восприятием и долговременной памятью. В нём могут храниться важные сведения или детали, которые необходимо учитывать во время работы над задачами, собирая все элементы в общую картину. Над всем этим стоит управляющий исполнительный блок, позволяющий перемещать внимание от одного объекта к другому, фокусироваться на важном и игнорировать отвлекающие сигналы, не имеющие отношения к текущей задаче. Когда речь зашла о том, что может запомнить Генри Моллесон, несмотря на амнезию, дело не ограничилось рабочей памятью. Оказалось, что, несмотря на неспособность запоминать информацию, Генри не потерял способность учиться. Речь идёт о процедурной памяти, способности осваивать новые навыки и после тренировки справляться с определённой деятельностью намного быстрее, чем в первый раз. К величайшему удивлению исследователей, Генри довольно быстро осваивался с управлением джойстиком или зеркальным рисованием. Это когда нужно нарисовать объект, наблюдая за движениями руки и линиями только в зеркальном отражении. Через несколько дней тренировок он действовал гораздо увереннее и практически не совершал ошибок, пока его вновь и вновь просили выполнить одно и то же задание. При этом Генри абсолютно не помнил о том, что уже делал это задание. Как ни странно, этого и не требовалось. Тело Генри безошибочно выполняло знакомые действия, не особенно нуждаясь в том, чтобы сам он, мог что-то припомнить о прошлом опыте. Процедурная память — это второй важнейший тип нашей долговременной памяти. Он не зависит от гиппокампа. Это всё, о чём можно сказать «я знаю как». На самом деле неважно, знаем ли мы о своём умении или нет. Оно может появиться и проявляться, даже если бы мы об этом не догадывались, как, например, не догадывался Генри. Обычно две системы долговременной памяти работают параллельно и почти независимо, Благодаря чему нормальный человек всё же знает, умеет ли он рисовать, глядя в зеркало, плавать, кататься на велосипеде или управлять посадкой межпланетного модуля. Хотя отточенные автоматизированные навыки совершенно не требуют осознанных воспоминаний о том, как и при каких обстоятельствах они появились. Поэтому процедурную память относят к имплицитной, то есть неявной, неосознаваемой. К эксплицитной же, то есть осознаваемой, определённой, выраженной, явной, относят декларативную память. Разница в том, насколько для работы памяти важно осознавание. Нельзя неосознанно вспомнить первые пять элементов таблицы Менделеева. А вот неосознанно положить ключи на полку и потянуться к выключателю, чтобы зажечь свет в прихожей собственного дома, ещё как. Для выработки навыка осознание не так уж важно, хоть и полезно. Достаточно просто день за днём выполнять одно и то же стандартное действие, и навык вырабатывается сам собой.